Глава пятая Полыхнувший в его глазах гнев резко гаснет, во взгляде обречённость. Я вижу, как напрягаются мышцы. Феликс не в силах сбежать, пытается отстраниться от происходящего. И если наблюдать за его яркими эмоциями, даже забавно, внезапно проснувшаяся во мне маленькая садистка ликует, то сейчас мне уже не весело. «Принцесса, неужели?» Вы приняли у меня полную клятву верности, чтобы заставить служить вам в постели? О нет, зря я подумала, что Феликс сдулся. Под обреченностью все та же жгучая злость. В твоих мечтах, фыркую я. Мальчик, я понимаю, что у тебя подземным мраком тандана контузила, но начни уже думать, ты умеешь, я видела. У нас тут заговор из всех щелей. Феликс моргнул. С меня он снова переводит взгляд на кровать и обратно на меня. «Ваше высочество, если этой ночью сюда придет убийца, я рассчитываю на твою защиту, Феликс. А развлечься я могу и без твоего скромного участия. Стоит мне пальцем поманить, от претендентов отбоя не будет, хотя надо признать...» потому как опускаются его плечи, как раскрываются стиснутые в кулак пальцы, я понимаю, что он расслабился, поверил, что я не собираюсь унижать его нарочно, и вообще я не в настроении развлекаться». «Хотя, вашего высочество, я колебалась, стоит ли продолжать дразнить парня? Меня это здорово отвлекает, ведь про убийцу в ночи это ни разу не шутка и не преувеличение». В роме Кресси была капризной пустышкой. Я, благодаря знанию ближайшего будущего, указала отцу на безликого. И это не последнее мое вмешательство. Как только герцог осознает, что я стала опасна, а осознает он это в самое ближайшее время, он захочет от меня избавиться. «Ты хорош собой». Я получаю эстетическое удовольствие, я, не торопясь, обхожу его по кругу и даже касаюсь плеча, ощущаю неожиданно нежную бархатистость кожи. Пальцы соскальзывают на его ключицу ниже, Феликс издает гортанное шипение, точно растревоженный змей отступает на шаг, усмехнувшись, я разворачиваюсь спиной и ухожу к окну, даю ему время выдохнуть. Привести мысли в порядок, и Феликс не разочаровывает. Через пару минут я слышу его почти бесшумные шаги по ковру, я кожей ощущаю его приближение. Феликс останавливается в метре от меня, молчит. Его судорожный вздох заставляет обернуться. Феликс смотрит не на меня, его взгляд прилип к окну. Он будто жадно впитывает открывшийся простор и солнечный свет. Я открываю створку и впускаю в спальню свежий воздух. М да оборачиваться в ближайшее время тебе не стоит. Вы же хотели ручную ящерку, вашего высочество. Криво усмехается он, но я вижу в его глазах страх. В романе рассказывалось, что представители рода Шес проходят весьма, на мой взгляд, необычную инициацию. Они спускаются в подземелье чаще естественные пещеры. Но сгодятся и искусственные помещения, лишь бы было достаточно глубоко и темно. Чем дольше времени проведешь в изоляции, тем сильнее станешь. Но если ты не выйдешь на свет вовремя, исчезнешь, станешь зверем. Получается, когда-то Феликс уже проходил инициацию, иначе бы он не покрывался чешуей. Кэти ведь не умеет. «Как только решу проблему с твоей одеждой, сможешь выйти. Феликс встречается со мной взглядом, прижимает ладонь груди и склоняется. Спасибо, что спасли, вашего Высочество. Мне немного оставалось. Не могу принять его благодарность. Мальчик, я спасаю себя. Скажи, кто я, по-твоему, в этой империи?» Если мое обращение ему и не нравится, он никак этого не показывает. Ответ на вопрос у него от зубов отскакивает. «Вы принцесса Крисида Небесная». «Хм, в этой империи нет мальчик». В этой империи я любимая дочурка императора. Титулы и прочие мишура вторичны. Мое исключительное положение дает мне папа, поэтому за папу я буду драться, а ты, в этой драке, мой первый солдат. Ваше Высочество, какая пламенная речь. Только я не понял. Вы в своем эгоизме убеждаете меня или себя. Настоящая кресси ему бы залепила пощечину. Не меньше, я же! я не крыси. «Мальчик, ты слишком болтливый». Я упираюсь указательным пальцем ему в грудь, а затем легко щелкаю по носу и отхожу в сторону. Эх, даже царапину ногтем не прорисовываю. Феликс послушно замолкает и отворачивается к окну. По сути, Феликс сменил подземную клетку на просторные покои, но он по-прежнему заключенный, так что философские размышления оставлю ему, я же переключаюсь на насущное. «Парня надо во что-то одеть». «И не набедренная повязка из простыни, ни мои шелковые панталоны не годятся. То есть сгодились бы, если бы я решила держать Феликса в спальне» а наружу брать только в виде ящерицы. Однако я уже вижу нехорошие признаки. Чешуя уходит медленно, непредсказуемо проступает на коже без видимых причин. Сам оборот весьма болезненный, особенно обратный. Я боюсь, что человеческое сознание в какой-то момент сломается. В романе был намек на вред от частых прыжков туда-сюда. Не брать с собой, а просто оставить в спальне. Отказываться от дополнительной защиты — непозволительная роскошь. Насколько я могу доверять своей горничной? С одной стороны, кого попала император, бы к дочери не допустил. С другой стороны, в романе заговорщики преуспели. То есть она вполне может оказаться шпионкой. Хм, но ведь она все равно поймет, что у меня кто-то завелся. Опять же, то, что я забрала Феликса, не секрет». Вопрос лишь в том, расползутся сведения быстро или медленно. «Ваше высочество!» В дверь раздаются два быстрых удара и один после короткой паузы. «Ваше высочество!» — шепотом вторит Феликс. «Вот так и есть!» Чешуя растеклась по телу, укрыла от макушки до пальцев ног. Я глазами указываю на дверцу, ведущую в ванную комнату, и добавляю — «Мальчик, тебе следует вспомнить про самоконтроль. Ты же не хочешь очешуеть безвозвратно?» «Полагаю, за определенной чертой даже мой прямой приказ не поможет вернуться». Феликс вовремя скрывается, в спальню входит горничная. Как и утром, она не дожидается разрешения, но держится уверенно, а значит, подобная на первый взгляд бесцеремонность в порядке вещей. «Обед подан в будуар. Ваше Высочество! Она склоняет голову. Утром мне было не до разглядываний. Я только обратила внимание на форму, выдающую в девушке горничную. Светленькая, но не блондинка, скорее пшенично-русая, волосы аккуратно заправлены под чепчик, видны лишь прятки спереди, и лезущая в глаза челка, которую давно пора подровнять. Лицо миловидное, юное, курносый нос придает облику задора, который совсем не вяжется с холодным оттенком голубого платья. Под моим пристальным, изучающим взглядом горничная тушуется, часто-часто хлопает глазами, наверное, пугается, что я недовольна, но, тем не менее, глубокого страха я не вижу. Я жестом показываю, что она может идти, меня, наконец, осенило. «Незачем посылать за мужской одеждой личную горничную, когда скоро придет папин помощник. Нагружу его, он же и так в курсе обстоятельств». «Ваше высочество!» — мои размышления перебивает одна из фрейлин. «Его высочество, кронпринц Теорий, просит вас его принять». «Старший брат...» Я поспешно выхожу навстречу. Брат ожидает в гостиной, расположенной сразу после будуара, если считать от спальни. Вылитый отец, только моложе и беззаботнее. Как Кресси обращалась к старшему брату, я знаю из романа. «Терри». Широко улыбнувшись, брат подхватывает меня за талию, и в его руках я взлетаю чуть ли не к потолку. Гостиная вращается перед глазами. Я заливаюсь смехом, как маленькая девочка, и ловлю себя на странные мысли. Передо мной незнакомый мужчина, которого я впервые вижу, но почему-то я испытываю необъяснимое доверие, и про себя я сразу же называю его братом, без капли внутреннего сопротивления. Это, конечно, хорошо. Терри насторожится, если я без причины начну зажиматься или стесняться, но все равно странно. И императора я в мыслях тоже уже считаю папой. Сделав пару кругов, Терри опускает меня на пол. В детстве ты таскала у меня игрушечных солдатиков, а теперь живого заключённого увела, отец рассказал. Я бросаю взгляд на горничную. Она отошла к дальней стене, достаточно далеко, чтобы не слышать тихий разговор, но все равно мне не нравится ее присутствие. «Можешь идти». Я дожидаюсь, пока горничная, поклонившись, послушно скроется за неприметной дверью и с искренним интересом переспрашиваю. «У тебя?» В копиях документов, которые мне дал комендант, принц не упоминался, фигурировало имя дознавателя, не помню какого ранга. Я взял расследование на личной контроле, когда понял, что Феликс Дебор, едва ли настоящий организатор, решил официально закрыть дело, а продолжить расследование тихо и своими силами. Это я распорядился отправить Дебора в Тандан. А кто-то зашел еще дальше и отправил его на нижний уровень Тандана. Думаешь, мы поймали финансовое щупальце заговора? Посерьезнел Терри. Хм, а у тебя есть другие предположения? Терри приподнимает бровь. Видимо, со своим вопросом я попала в просак, но я не понимаю, что не так. Не дождавшись от меня реакции, Терри поясняет: самое очевидное, Кресси. Рот Шес окончательно исчез с политической арены несколько веков назад, но тот, кто пытался убить Феликса де Бора, прекрасно знал, как действовать. Возможно, настоящая цель Безликова — окончательно пресечь линию Шесс. Я на секунду задумываюсь. Звучит разумно, но тогда Кэти де Бор... «Давно бы устроили несчастный случай, но, насколько мне известно, она недавно прибыла в столицу. Она собирается посетить завтрашний турнир». Ха, кто ее пропустит на трибуны без пригласительного?» Пфф. «Резонно. Я заберу Феликса де Бора в наши камеры». «Что-что?» «Во-первых, убийцу не остановили стены твердыни Тандана». Где гарантия, что дворцовых стен окажется достаточно. Во-вторых, Феликсу клетка противопоказана. Уж не замешан ли ты, старший принц, но зачем ему? Посмотрим. Терри, разве папа не сказал, что Феликс принес мне полную клятву верности? Надо просто так и быть одолжу, и то при маленьком условии. Клятву? Нет, не сказал. Крысси, зачем? Он вор! «Контрабандист? И на его счету несколько жизней, он ни разу не невинная жертва». «Именно поэтому в романе Расследование младшего принца затянулось», Он проверил несколько эпизодов, не связанных с продажей энергетических камней степнякам, и преступления подтвердились. Что касается клятвы, казалось бы, что проще принять клятву верности у всех без исключения дворян, тогда предательство станет невозможно физически, но ну, император после коронации торжественно принимает обычные клятвы, пустые слова, которые ничем не связывают подданного. Разгадка в романе была. Магическая клятва давит не только на вассала, но и на сюзерена. Чем ты сильнее, тем большую нагрузку можешь выдержать. Принятие магической клятвы — это высочайшая честь, знак особого доверия. Он шес, А воровать с этого момента будет только то, что я разрешу». Терри закашлялся. «Наверное, представил меня взламывающую чью-то сокровищницу». Если ты уверена, какое условие, Кресси?» Полагаю, папа не только о клятве не сказал, но и вообще подробности опустил. «Братик, крепись, тебя ждет очередное потрясение. Обеспечь Феликса одеждой, он ведь сейчас в моей спальне без штанов. Миг непонимания сменяется бездной изумления, а еще мгновение спустя, щёки Терри расцветают гневным румянцем. Брат сжимает кулаки и бросается в сторону моей спальни. Приходится ловить и гирькой повисать на шее. «Как он смеет? Убью без суда и следствия». логикау у». «Терри, ну это я приказала». «Кресси?» Терри теряет запал, смотрит на меня и, по-моему, не узнает. «Чего и следовало ожидать. Я закатываю глаза». Если держать его ящерицей, то скоро мы и получим ящерицу. Зверушка полезная, но от человека толку больше. Поэтому, Терри, пусть кто-нибудь принесет одежду. Не буду же я горничную развращать, а? И мундир, чтобы я могла таскать зверушку за собой. Что касается его преступлений, Терри, неужели я меньшее наказание? Брат сперва прыскает, долгое мгновение он борется с собой и, проиграв, с хохотом утыкается мне в плечо. Я обнимаю его, жду, пока отсмеется. Терри отстраняется далеко не сразу, вытирает выступившие на глаза слезы. «Пожалуй, ты права, Кресси. Он действительно тобой наказан. Будет одежда, но я все еще хочу его допросить. Не буду мешать». Обещаю я и повышаю голос. «Мальчик, выходи». Феликс выходит. Для меня фраза безобидная, но для парня она звучит приказом, который невозможно ослушаться. В будущем надо быть осторожнее в словах. В ванной комнате он не тратил времени зря. Выбрал полотенце и обмотал вокруг бедер. Если честно, не уверена, что вид стал приличнее, скорее наоборот». Но куда больше меня волнует не соблюдение приличий, а полоски чешуи, так и не пропавшие. Может быть, после сна и отдыха пропадут? Развлекайтесь. Я подхватываю с тарелки пирожок и ухожу в соседнее помещение. Дверь была открыта, так что я не ошибаюсь. Я нахожу свой рабочий кабинет, или, правильнее сказать, кабинет, который должен быть рабочим. Он настолько стерильно чист, что не верится, что принцесса проводила в нем хоть сколько-то времени. Вместо стола — бюро. И изящно изогнутые ножки соломинки вот-вот переломятся под тяжестью книг. На столешнице высится целая стопка. Судя по названию верхней, мне принесли книги, которые я утром заказала. Я вольготно устраиваюсь, откусываю от пирожка. «Ммм, ягодная начинка, сладкая, но не приторная. Чувствуется фруктовый вкус, а сахара словно вообще нет потрясающе. Я слизываю потекшее варенье и в два укуса доедаю пирожок, отряхнув пальцы от крошек, убеждаюсь, что не запачкаю страницы и принимаюсь за первую книгу». «Читать я сейчас не буду. Я, как нерадивая ученица, листаю в поисках картинок. В смысле, в поисках планов дворца и схем расположения залов. Краем глаза я поглядываю за происходящим в будуаре». Терри развернул стул и сел. Феликс в присутствии крон-принца без приглашения садиться не имеет права, а Терри, естественно, не пригласил. Более того, нарочно занял позицию так, чтобы Феликс видел накрытый стол. Что же? «В императорской семье не только крессе маленькая зараза». «Интересно, это мы в папу, в маму или в обоих родителей сразу?» «Вмешиваться я не буду, мужчины сами разберутся. Терри ведь абсолютно прав, Феликс не белый и пушистый, несправедливо обиженный. План дворца занимает целый разворот. Я довольно легко нахожу боковое крыльцо и пляшу от него». «На плане крыльцо называется немного много ни мало восточным подъездом». Я настолько увлекаюсь, что пропускаю приход папиного рыжего секретаря. «Ваше высочество, принцесса Кресида, его величество ждет вас». «Безликие прибыли так быстро?» В романе мгновенное перемещение не упоминалось. Я отрываюсь от книги и спотыкаюсь взглядом о примостившегося на подоконнике Феликса, одетого, затянутого в форменный мундир, черный ему к лицу. Терри нигде нет, обед остыл. Это насколько же я выпала из реальности, зато план я готова повторить с закрытыми глазами. Одна беда, не все помещения были обозначены подробно. «Иду», — отвечаю я рыжему, а Феликсу киваю на накрытый стол. «Приятного аппетита!» Феликсу повезло, у него на обед блюдо императорской кухни, а у меня без лики. Феликс провожает меня задумчивым взглядом, но мне не до него. Мысленно я уже в кабинете наблюдаю за разоблачением предателя, однако проигнорировать переглядывание Фрейлин, оттирающихся в первой комнате, не получается. Почему они не ушли, и что я опять сделала не так? Насчет «не ушли» версия сама напрашивается. Вероятно, им положено ожидать указаний с утра до вечера, и уйти они не имеют права даже с разрешения. «Больше того, не удивлюсь, если две-три фрейлины еще и ночью дежурят, на будущее нужно учесть». «А вот почему они переглядывались? Я только появилась в сопровождении Рыжика, а они уже удивились. Одежда не в порядке. Хм, а ведь точно. Вторая половина дня, а я до сих пор в утреннем платье, но не поворачивать же назад». Я следую по коридору в сторону папиного кабинета, однако на полпути Рыжик меня останавливает. «В малый приемный зал, вашего сочества «А, какая же я молодец, что догадалась заказать книги, я знаю, куда идти». Небрежно кивнув, я сворачиваю в галерею, безликие семеро ожидают перед приемным залом, темные плащи на голову надвинуты капюшоны а лица скрыты за масками в ночи встретишь посидеешь Безликие приветствуют меня поклонами я киваю в ответ но не задерживаюсь рыжик впускает меня в зал сам остается снаружи краси папа «Император сидит в кресле, установленном на небольшом возвышении, но при моем появлении встает. В его глазах, при виде моего платья, тоже мелькает удивление, но он ничего не говорит, лишь подает мне руку и ждет, когда я займу второе кресло. Может, это даже троны?» «Кресси, не думаю, что предатель сможет причинить вред впрямую, но не беспокойся, меры приняты». «Хорошо». Улыбаюсь я. Двери открываются, и появляется Рыжик. Я понимаю, что его вызвал император, но и как в прошлый раз, не могу сообразить, как именно работает связь. В колокольчик император точно не тренькал. Рыжему хватает кивка. Он приглашает в зал первого из семи безликих и плотно закрывает дверь. «Ваше императорское величество!» Безликий, дойдя до середины зала, по-рыцарски опускается на одно колено. Папа царственно медлит с ответом, дожидается, пока рыжик встает сбоку от колена, преклоненного безликого, достанет из внутреннего кармана свернутый в трубочку приказ. Развернет. Лорд, взгляните, этот приказ отдали вы? Нет, ваше Императорское Величество. Когда вы в последний раз были в Тандане, лорд? Больше года назад, ваше величество. Благодарю, лорд. Безликий поднимается и отступает к стене, а Рыжик приглашает следующего. Солгать связанные магической клятвой не смогут. Нет, ваше императорское величество, я не отдавал этот приказ. Нет, ваше величество, это не я. Поначалу промахи меня не напрягают. Нет никакой причины, чтобы предатель попался первым. Четверо безликих прямо и четко заявили о своей непричастности. Пятый. Осталось допросить двоих. Я не больно напрягаюсь. Сейчас решится. Нет, Ваше Величество, я не отдавал этот приказ. Если не он, то последний оставшийся. Император вроде бы не меняется в лице, остается таким же царственным. Отстраненно безучастным, но я чувствую, как вокруг него сгущаются тучи. Сейчас полетит голова с плеч предателя, возможно, в самом буквальном смысле слова. Рыжик приглашает безликого. Поразительно, с каким спокойствием предатель преклоняет колено. Император не спешит бросаться обвинениями. Рыжик в седьмой раз разворачивает свиток. «Леди» — обращается к безликому император. «Среди них есть женщины?» «Ваше императорское величество». «Леди, этот приказ отдали вы?» «Нет, ваше величество, не я». «Что?» «Леди, когда вы последний раз посещали Тандан? Ваше Величество, мне никогда не доводилось бывать в Тандане». «Но...» «А как так-то?» Император касается моей руки и ободряюще сжимает пальцы. Если он и встревожен, то железный самоконтроль не позволяет эмоциям отразиться на лице. Глядя на него, я тоже стараюсь держать лицо. Тем более, прямо сейчас ничего опасного не происходит. Всего лишь мои надежды на быстрое разоблачение предателя зашли в тупик. Рыжик с поклоном возвращает документ. Ничего необычного, но у меня закрадывается подозрение. А что, если Рыжик подменил приказ? Доступ к документам у него есть. Он мог продемонстрировать что-то иное. Нет, не складывается. Ведь император подстраховался вторым вопросом про Тандан. Разве что приказ подписал настоящий безликий, а вручил ряженный самозванец. Но это такие параноидальные дебри, что лучше в них не зарываться. В любом случае, это не те мысли, которыми можно делиться публично. Занятно. Император обводит безликих взглядом. Приказ есть, но его никто не отдавал. Возможно, есть Безликий, считающийся погибшим. Звучит правдоподобнее. Ваше Величество, смею предположить, отправить герцога майрая с важной дипломатической миссией куда-нибудь подальше. Император задумчиво смотрит на Безликого. Вы уверены, что без герцога заговор развалится, лорд? В голосе тщательно скрываемая насмешка. «Может быть, высылка герцога помешает предателю и дальше наносить ущерб короне? Ваше Величество, я предлагаю отказать в доверии». «Отдельно слова понимаю, все вместе нет». «Новых приказов не будет, да?» «В обсуждение включается рыжик, но я считаю недопустимым позволить предателю скрыться». Отказ в доверии — решение излишне поспешное, но рациональное зерно в нем есть. Прямо сейчас мы лично проверим регалии. Так, если я правильно поняла, Безликий предложил что-то вроде сброса к заводским настройкам. Коронация — ритуал в том числе и магический, а регалии являются древними и очень мощными артефактами. К моему большому сожалению, подробностей в романе не было, но и без этого понятно, что поводок клятвы пристегнут к артефакту. Безлики верно сказал, если нельзя понять, какой из десятка поводков плохой следует уничтожить все. Рыжик, приняв на себя роль глашатая, громко объявляет. «Лорды и леди, аудиенция Его Императорского Величества окончена». Должна ли я пойти следом? Сидеть, когда император встал, даже принцессе неприлично. Император с улыбкой подает мне руку. Безликие провожают нас поклонами. Что теперь? Спрашиваю я, как только мы оказываемся вне зоны их слышимости. Проверим регалии. Конечно, нельзя исключать, что есть способ обойти клятву, но я полагаю, что у нас появился неучтенный безликий. «Пап, каким образом хмурюсь я? Они же не тараканы, чтоб самопроизвольно заводиться. Кресси, императрица, а я с досады прикусываю губу, обыденная для настоящей кресиды для меня мрак. Я уже сыплюсь, чего стоит моя ошибка с утренним платьем?» Как быстро окружающие поймут, что принцессы не в порядке. Как долго я продержусь. Я не питаю иллюзий. Сослаться на амнезию не получится. Лекари быстро раскроют обман. Взять на вооружение совет Безликого и самой сбежать с дипломатической миссией. Во-первых, кто мне позволит. Во-вторых, как я брошу в беде свою семью». Понять бы еще, почему я считаю семьей двух посторонних мужчин. Так получается, что артефакт, делающий безликих безликими, работает не только в руках императора. Если допустить, что императрица действительно воспользовалась регалиями, то у нас проблемы. Император утягивает меня в неприметный ольков». Хотя в коридоре мы были одни, нас даже рыжик не пошел сопровождать. Император плотно задергивает портьеру. Куда он нажимает, я не успеваю понять. Стена бесшумно расходится и открывается потайной ход. Выглядит, как будто параллельно основному коридору тянется узкий дублер. здесь нет роскоши декора, каменная кладка обнажена, хорошо просматриваются стыки, швы, но тайный ход и не должен быть красивым. По ощущениям, мы двигаемся в сторону кабинета, но могу ошибаться. Император останавливается, касается ничем не примечательного булыжника, легко надавливает, и камень словно проваливается. Открывается еще один ход. Тайный коридор в тайном коридоре, как матрешка в матрешке. Мы попадаем на вершину винтовой лестницы, убегающей далеко вниз. В лучших традициях сокровищница устроена под землей. Может, я увижу набитые золотом сундуки? Спускаться приходится довольно глубоко, и с каждым шагом ступеньки становятся все круче и уже а раскрошившаяся кромка намекает, что с момента создания лестница едва ли видела ремонт, что весьма печально сказалось на ее состоянии. Внизу квадратная площадка, фактически мы спустились на дно колодца. Император нажимает на стену, и открывается проход в сокровищницу. Что могу сказать? Моя спальня из прошлой квартиры была просторнее — Я догадывалась, что сокровищница — это не бассейн, где вместо воды золото, но теснота комнаты неприятно удивляет, как и пустота. Сундуки? Ни одного. Вдоль стен полукругом стоят разной высоты каменные постаменты, каждый накрыт синим бархатом и увенчен плоской подушкой с тяжелыми золотыми кистями. Регалии возлежат на подушках, и их неожиданно много. Императорская корона, скипетр, держава, корона императрицы и ювелирный гарнитур. Отдельно комплекты для наследного принца и старшей принцессы. Мое внимание привлекают книги и предметы, назначения которых я сходу не могу определить. Здесь же лежит ритуальное оружие. Я ловлю себя на том, что застыло в изумлении. Надо взять себя в руки. Император же заметит странную реакцию». Даром, что он ко мне спиной и рассматривает деревянную маску. Надо подойти ближе. Краси. стопка книг разлетается, а нижняя взлетает к потолку и... Обрушивается мне на голову. А вместе с ней на меня обрушивается кромешная тьма. В прошлой жизни я два или три раза падала в обморок, и больше всего потеря сознания походила на сон без видений. Все иначе. Я словно ослепла. Сознание со мной. Я вполне осознаю себя, а вот тело совершенно не чувствую. Я как будто парю в пустоте или снова стала бесплотным духом. От удара по голове вполне можно умереть. Ха. Я боялась выдать тебя людям, но, похоже, бояться следовало древнюю магию. Это даже смешно. Я суток не продержалась. Что теперь? еще одно перерождение? Не хочу». Я обхватываю себя руками, материального тела нет, но внешность моя при мне, Причем я отмечаю, что форма кистей у меня сейчас не принцессина. Императора жалко, ему придется похоронить драгоценную дочь, так похожую на любимую жену. Хватит ли того, что я уже сделала, чтобы изменить историю?» Я задаюсь вопросом, куда делась душа настоящей Кресси, но ответов как не было, так и нет. Хочу домой, к Даше. Впереди окружающая меня тьма меняется. Я замечаю слабый огонек. В пустоте хватает одного, не до конца оформленного намерения, чтобы переместиться. В темноте мерцает стекло, разделившее пространство надвое. По ту сторону от меня широкое ростовое зеркало в витой раме. Я вижу свое отражение. На мне та же одежда, что была на мне в торговом центре. Простым перерождением не пахнет. Я пытаюсь попасть к зеркалу, но стеклянная преграда не пускает. В зеркале появляется второе отражение — Ее высочество принцесса Крисида Небесная. «Что? Ты такая жалкая», — заявляет она. «Теперь я ее вижу. Она точно так же, как я, стоит перед зеркалом. Но и от зеркала, и от меня...» ее отделяет второе стекло как хорошо Наличественный, пусть и прозрачный дает мне иллюзию безопасности при взгляде на подозрительно спокойную принцессу мне начинает казаться что в происходящем она замешана напрямую а значит стоит готовиться к какой нибудь гадости куда мне простолюдинки с тобой красотой соперничать усмехаюсь я еще не хватало спорить со сбалованной эгоисткой «Внешне ты как раз весьма очаровательна, но эти тряпки, в которые ты замоталась, отвратительны. Где твоя осанка, где чувство собственного достоинства? Я ее слушаю и ушам своим не верю». «Девочка, ты это серьезно? «Мы висим, черт знает где, происходит черт знает что, но тебя волнует мой внешний вид. Побеспокойся о своем, если уж на то пошло». «А что о моём беспокоится? Искренне удивляется Кресси и самодовольно ухмыляется. «Он безупречен». «Она меня от чего-то отвлекает?» «Заговаривает мне зубы?» «Может, правильное решение держаться от зеркала подальше?» Слово в ответ на мои мысли. Зеркало подергивается рябью и проступает изображение. «Даша!» «Я подаюсь вперед, вжимаюсь в стекло». Суток не прошло, почему она так постарела. Горе способна разом накинуть десяток лет, но я не об этом. Даша не растолстела, но заметно набрала вес, особенно в груди прибавилась. Волосы отросли, выкрашенные, сочный рыжий, но у корней не прокрас. На вид ей к 30. Даша почему-то в халате, а интерьер больничный, а еще. Изображение сфокусировано на Даше, фон размыт, и я не сразу замечаю, рядом с больничной кроватью две кроватки для новорожденных. В первый малыш спит, а во второй моргает и, кажется, смотрит прямо на меня. Да, двойняшки, красавицы-дочки. Даша болтает по телефону. Уже решили, как назовете: В честь тети и в честь мамы. Если бы она могла увидеть. Я вижу. И вижу, что моя защита теперь окутывает не только Дашу, но и передалась обеим девочкам. У Даши все хорошо, она счастлива. Надо же, в мою честь. Только сейчас я по-настоящему осознаю, что моя жизнь закончилась. Трагично, обидно, рано, несправедливо. Финал окончателен и обжалованию не подлежит. Мне до слез жаль расставаться. Но, по крайней мере, я могу уйти спокойно. Родные, будьте счастливы. Мне кажется, что названная моим именем малышка меня слышит. Изображение тает. Я все еще смотрю в зеркало, и я не сразу замечаю, что наши с принцессой отражения начинают меняться. В моем лице проступают ее черты, а в ее мои. Она нарочно подловила меня на сердечной слабости. Что ты творишь? Она склоняет голову к плечу, точь в точь, как обычно делала я. Ты жизнь положила ради своей племянницы. Я спасаю отца и братьев. Что тебя удивляет? Не за мой счет. Ради Даши я бы отдала жизнь, но это не значит, что я отдам душу ради чужого отца. А за чей же, ухмыляется Крисида? Мотная схема. Я едва ли понимаю происходящее, но соотнести, что меня ударила книга-артефакт, а попала я в мир романа, я могу, но и принцесса демонстрирует уверенность, а значит, ситуацию контролирует или как минимум понимает. С ее слов получается «Себя в жертву приноси». Зачем ещё ей могло потребоваться выдернуть чужую душу, если не для жертвоприношения? Я не думаю, что мой выкрик внезапно разбудит ее совесть, но эмоции рвутся. Страх за себя. Принцесса наблюдает за мной с насмешкой и любопытством, с которым наблюдают за забавной зверушкой в клетке. «А я что, по-твоему, делаю?» Серьезно спрашивает Кресси, и выражением лица становится очень похожей на папу. «А?» «Тебе станет легче, если я исчезну?» «О чём она?» «Послушай, я не хочу, чтобы ты исчезла, я хочу...» «Да-да, что ж ты хочешь?» «Я бы сказала, что вернуться в свою прежнюю жизнь, но это не так. За несколько часов в мире романа, в моем прежнем мире, промелькнуло несколько лет». «Тела давно нет. Я вспоминаю свои последние мгновения. Принцесса к пожару непричастна, как и к тому, что я заблудилась в дыму. Хочу спасти императорскую семью. Я... Позволь, я тебе помогу. Ты хочешь спасти папу и братиков. Она мои мысли читает?» «Ты не задумывалась, что посторонние мужчины воспринимаются родными, дорогими и близкими?» «Стекло под пальцами плавится». Истончается. Я чувствую себя глупым мотыльком, летящим в огонь лампы, только меня заманивают не светом, а ответами на мучившие меня вопросы. Замечала, только обдумать как следует не успела. «Это наведенное «Пф, ты забавная. Что ты знаешь о происхождении нашей династии?» «Ничего». Принцесса горделиво поднимает голову. Мы — прямые потомки богини судьбы. у свое мнение лучше оставить при себе. Не то, чтобы я отрицала саму возможность существования богов, но из древней истории я помню, что у многих народов было принято вести родословную от небожителей и великих героев. Ничего нового. «Нехило», — пожимаю я плечами. Наш род, как и многие другие древние рода, вырождается, мы теряем наше божественное наследие. К чему все это? Стекло истончилось и полностью исчезло, но принцесса не делает попыток сблизиться, как стояла в позе владычица мира, так и стоит, кривит губы в насмешливой улыбке». Я бросаю тревожный взгляд в зеркало и делаю несколько шагов в сторону так, чтобы перестать отражаться, но мое отражение не только не исчезает, но и сдвигается ближе к отражению принцессы. Черты лица смешиваются еще больше, очень скоро зеркало начнет показывать близняшек. Может разбить его? Но как, если я бесплотный призрак? Ты права. Моя теория насчет причин вырождения сейчас не имеет значения. Важно иное. Есть способы разбудить спящие способности. То, что она говорит про императорский род, очень похоже на то, что я читала про род Шесс. Былое величие угасло, инициация смертельно опасна. — И ты разбудила? — догадываюсь я. — Крохи но я смогла открыть книгу «Судьбы» и прочитать несколько страниц. Прочитанное мне очень не понравилось. Если ничего не предпринять, то в течение двух трех лет наш род будет полностью уничтожен. Я до сих пор не понимаю, каким боком здесь я. В хрониках работа с книгой «Судьбы» описывалась весьма просто. Читай и меняй все, что тебе не нравится. Например, «Сватается к тебе принц соседнего королевства, а ты из книги узнаешь, что будешь с ним глубоко несчастна и бездетна. Достаточно отказать, и будущее полностью изменится». «Гладко было на бумаге, но забыли про враги, да?» Кресси на миг задумывается, осмысляет фразу и с усмешкой, то теперь она насмехается, я уверена над собой, кивает. Листать книгу судьбы, чтобы узнать прогноз погоды, не получится. Чтение отнимает очень много сил. Сказать, что она убивает — не преувеличение. В хрониках описывается, что хранительница книги за редчайшим исключением не читала судьбу чаще раза в год. Подготовка к церемонии занимала целый месяц, а после хранительница восстанавливалась не меньше двух. Я тоже готовилась, но... Я умерла и отправилась на перерождение, родилась младенцем без памяти о прошлом, выросла в самой обычной семье со старшей сестрой, поддерживавшей меня, когда не стала наших родителей, а потом сестра погибла в аварии вместе с мужем. Конечно, я не могла бросить ее дочку Дашу. А? Новая жизнь получилась короткой, я не оставила прямых потомков. Но зато я дала счастливое будущее Даше и ее дочкам, что согласись здорово, у некоторых родовых артефактов есть мощные целительные свойства. Жизнь вернулась в тело, а следом и душа, но уже с новой памятью. Бред. Почему? удивляется Кресси. Потому что нас тут двое, и вообще не сходятся. Если ты умерла во время чтения, то почему я очнулась не в сокровищнице, не за столом или где-то читала, а в спальне, под одеялом? Опять же книга. В моем мире ты была второстепенной героиней романа о любви принца Олиса и горничной. Да нет же, ты тут одна. Просто потоки времени в двух мирах текут с разной скоростью, а здесь и вовсе без безвременье». Олиса, при мне не упоминай, кривица принцесса. Что касается романа, то ты с кем-нибудь обсуждала сюжет? Я ведь умерла с открытой книгой. Полагаю, магия дотянулась до меня накануне моей второй смерти. То есть для всех в книге был один текст, а я видела совершенно другой. Почему главной героиней была горничная, не представляю. Либо она чем-то важна, либо текст неполный, искаженный, да что угодно. «И что дальше?» «Ничего. Постарайся вспомнить, как ты оказалась в постели, и тогда я окончательно исчезну. Исчезнешь?» «Конечно. Ведь я прошлое, а ты будущее. Не смотри на меня так. Я не пропаду. Ведь в конечном счете мы одно целое. В зеркале наши отражения наложились друг на друга и постепенно сливаются. Как я оказалась в постели?» Я очнулась на полу сокровищницы, помню головную боль, от которой хотелось лезть на стену, и слабость. Кое-как поднявшись, я вернула книгу на место, выбралась из сокровищницы, но упала там же, в колодце, на нижних ступеньках винтовой лестницы. Мне было очень плохо, около часа я лежала пластом, но потом сумела подняться, ползком добраться до вершины. Я прошла по тайным коридорам и через потайной ход выбралась прямиком в спальню, на остатках воли добралась до кровати, заползла под одеяло и отключилась. Задумавшись, я упускаю Краси из виду. Когда я поднимаю глаза, ее больше нет, а в зеркале только одно отражение. «Краси!» — слышу я папин голос, полный страха. Я вдруг вспоминаю, как папа точно так же испугался, когда в детстве я тайком забралась на лошадь, Упала с нее и ударилась головой. «Но это же воспоминания не мои, а красиды». Отражение, показывавшее лицо, слитое из двух, стремительно меняется. Возвращается облик Кресси. Я поднимаю к лицу руку. Кисть тоже стала принцессина. Зеркало разлетается осколками. Миг кромешной тьмы. «Папа?» «Кресси, как же ты меня напугала!» Император шумно выдыхает. «Прости». Голова снова болит, во рту сухо, как в пустыне. Я кое-как приподнимаюсь. Ага. Я на полу в сокровищнице, под головой бархатная подушка, сдернутая с ближайшего постамента. Книга мирно лежит в стороне, папа рядом со мной стоит на коленях, бледен. Как ты, дочка? Думаю, выгляжу хуже, чем есть на самом деле, пап. Знаешь, я, кажется, что-то уловила из книги про заговор и смерть. Я медленно сажусь. Оглядываю случившийся в сокровищнице небольшой погром и останавливаю взгляд на маски. Что-то удалось выяснить?